Ладышев лежал на диване в гостиной и тоже щелкал пультом телевизора. Западный мир готовился встречать католическое Рождество. На душе у Вадима было совсем не празднично. Ночью у впавшего в кому Мартина неожиданно остановилось сердце. Вовремя заметили, удалось быстро запустить. Час назад он перезвонил Хильде, Никаких изменений к лучшему нет и, по-видимому, уже не будет. Вместе с тем никто не знал, сколько еще выдержит подключенный к аппаратам организм. И хотя Хильда просила Вадима не нарушать свои планы и ничего не предпринимать, Вадим сразу же решил лететь во Франкфурт. С большим трудом, но все же достал билет на завтра. Он должен. Он обязан в такое тяжелое время быть рядом с теми, кто сделал для него столько, сколько другие не делают для родных детей за всю жизнь. Катя встретила Генриха на железнодорожном вокзале и привезла в аэропорт минут за десять до начала регистрации. Времени для обеда в местном ресторане было маловато, так что пришлось довольствоваться кофе и бутербродами в баре. Купив по пути к терминалу кое-какие сувениры, Гена остановился у стойки с прессой и набрал увесистую кипу журналов и газет. Объяснил, что хотел бы просмотреть на досуге, понять, насколько далеко шагнула местная периодика и полиграфия. — Зря стараешься. Почти все, что ты купил, российское. После того, как они пристроились в хвост очереди, на регистрацию насмешливо отреагировала Катя. — Неважно. Я ведь и московские газеты только в интернете читаю. А чтобы сделать правильные выводы, их надо еще и в руках подержать, понюхать. Хотя, кому я это объясняю? — Ну что, пора прощаться? Спрятав прессу в чемодан, распахнул он объятие. — Когда теперь увидимся? Прижавшись к его груди, спросила Катя, но тут же отстранилась и шутливо потребовала. Обещай, что будешь писать чаще. Обещаю, что буду высылать тебе целые репортажи и фотоотчеты, Жастина. Он классный фотокор, лучший из тех, кого знаю. Ничего против твоего Жастина не имею. Веселый, дружелюбный француз, только все равно как профессионалу, ему далеко до нашего потюни, провокационно заявила она, — Венечка и здесь таких пейзажей умудряется нащелкать, что мы не устаем восторгаться. — Жаль, вам снова не удалось познакомиться. Ему бы как-то пробиться, персональную выставку, к примеру, организовать, — задумалась она. — Ну, ладно, тебе пора. — До встречи, Катюнь. — Ты себе не представляешь, как я счастлив, что у меня есть ты и что... Нам вместе удалось провести столько времени. И мне так тепло, так спокойно и надежно, что у меня есть такой друг, как ты, — перебив, поделилась Катя, — я еще не все сказал. Генрих постарался поймать ее взгляд. — Я хочу напомнить тебе... — Не надо, Гена. — Мы же договорились. — Пожалуйста. Умоляюще замотала головой Катя. «Дай мне время во всем разобраться, пережить, успокоиться». «Хорошо». После паузы обреченно склонил голову Генри. «Хорошо. Я понимаю, что тебе нужно время. Тогда иди к машине. Очередь подходит. Не люблю долгих проводов. В накопителе еще не меньше часа просидим». Взглянул он на часы. Так что доедешь домой, сразу меня набери. Лететь спокойнее, когда знаешь, что с тобой все в порядке. Обязательно позвоню. Ты не обиделся? Теперь уже Катя попыталась заглянуть ему в глаза. На тебя? Ну что ты? Нежно, едва косаясь Катяного лица, он провел по нему ладонью, зажал руку в кулак будто пытаясь сохранить самое для него дорогое, и сунул ее за пазуху ближе к сердцу. — Я могу обижаться лишь на себя. — Ну, чего ж теперь. Забросил он за плечо дорожную сумку, махнул на прощание рукой и, не оглядываясь, шагнул в дверь терминала. Вздохнув, Катя Панура побрела к выходу. С отлетом Вессенберга кратковременный праздник души закончился. В это время одиноко стоявший в неосвещенном углу вестибюля мужчина приблизился к панорамному окну, проследил, как женщина в отороченной мехом бордовой курточке открыла дверцу автомобиля, завела двигатель, отъехала от бордюра и покатила вниз по эстакаде, подхватив. Походный чемодан он тут же проследовал к очереди в терминал. — Простите, нельзя ли меня посадить рядом со знакомым? Он уже зарегистрировался на рейс, Генрих запомнил фамилию. Мило улыбнулся Ладышев, сидевший за стойкой девушки. — С господином Вессенбергом, заглянув в монитор, уточнила очаровательная блондинка. Да, — Да-да-да-да-да. Конечно, с господином Вессенбергом. Сейчас посмотрим. Попробую вам помочь. — Вам повезло. У господина Дессенберга место 15А, ваше — 15Б. Наконец протянула ему посадочный талон девушка. — Счастливого полета! — Огромное вам спасибо! — от души поблагодарил Вадим. Посмотрим, что за фрукт. Скептически хмыкнул он, направляясь к паспортному контролю.